Артур посмотрел на остальных. Мистер Грейтерекс и Гарри покачали головами. Альфред Вуд повернул листок к себе и сказал «Два против одного. Это конский ланцет. Из больших. Полагаю, он украл его со скотовоза». «Вот видите, — сказала миссис Грейтерекс, — ваш друг сразу же сделал скоропалительные выводы. Как сделала бы их и полиция?» На этот раз Артур не сумел сдержаться. Взамен они сделали скоропалительные выводы от Джорджа Иддалджи. При этих словах лицо миссис Грейтерек снова покраснело. И, простите мой вопрос, сударыня, вы не подумали о том, чтобы сообщить полицию про этот инструмент тогда, когда они обвинили Джорджа? Я об этом думала, да. Но ничего не сделали. «Сэр Артур», — ответил миссис Грейтерекс, — «не припомню, чтобы вы были в наших местах, когда располосовывали скот. Всеобщая истерия. Слухи то про того, то про этого, слухи про Грейтуарлийскую шайку, слухи, что от коров они перейдут к молодым женщинам, разговоры про языческие жертвоприношения. Некоторые говорили, что причина в новолунии». «Да, я сейчас вспомнила, как жена Ройдана мне говорила, что молодой месяц действует на него как-то странно». «Это верно», — сказал ее муж задумчиво. «Я это тоже замечал. В новолуне он хохотал, как сумасшедший. Сначала я думал, что он просто выламывается, но как-то застал его таким, когда он был совсем один». «Но как вы не видите», — начал Артур, — «смеяться не преступление». — перебила его миссис Грейтерекс, — даже смеяться, как сумасшедший. Но разве вам не кажется, сэр Артур? Я невысоко ставлю проницательность и компетентность, став фарширской полиции. Думаю, тут мы с вами сходимся. И если вас тревожит незаслуженное тюремное заключение вашего молодого друга, так меня тревожит, что подобное могло произойти с Ройденом. И, вероятно, вашему другу это не помогло бы избежать тюрьмы. «Скорее за решеткой оказались бы они оба, как члены одной шайки. Существовала она или нет?» Артур решил принять этот упрек. «Но оружие? Вы посоветовали ему его уничтожить? Конечно, нет. Мы не упоминали про него с того дня, по этот. «В таком случае, миссис Грейтерекс, могу ли я попросить вас хранить это молчание еще несколько дней?» «И последний вопрос. Фамилии Уокер или Гледуин? Говорят вам что-нибудь в связи с Остерами?» Супруги покачали головой. «Гарри? Гледуина я вроде бы припоминаю. Работал у возчика, но уже много лет его не видел». Гарри было велено ждать новых инструкций. А Артур и его секретарь вернулись на ночь в Бирмингем. Конечно, было бы удобнее остановиться в Кеннеке. Но Артур предпочитал быть уверенным в приличном бокале бургундского под конец тяжкого трудового дня. За обедом в отеле «Императорская фамилия» ему внезапно вспомнилась фраза в одном из писем. Его нож и вилка со стуком упали на тарелку. Тогда потрошитель бахвалился... Что никто не сумеет его поймать, он написал. — Я остер, так уж остер. — Я остер, так уж остер, — повторил Вуд. — Вот именно. Но кем был ругающийся мальчишка? — Не знаю. Артур несколько расстроился, что данная интуиция не нашла подтверждения. Может быть, соседский мальчишка? Или, возможно, тот или другой Остер его придумал. И что мы предпримем теперь? Будем продолжать. Но я думаю, что мы что вы все выяснили. Ройден Остер Потрошитель. Ройден Остер и Уолли Остер писали письма вместе. Я согласен, Вуди. А теперь объясни мне, почему им был Ройден Остер. Вуд ответил по очереди загибая пальцы потому что он показал миссис Грейтерекс конский ланцет, потому что нанесенные животным раны, рассечение кожи и мышц, но не проникавшие до кишок, могли быть нанесены только таким необычным инструментом, потому что он работал мясником, а также на скотовозе, и потому знал, как обращаться с животными и как их резать, потому что он мог украсть ланцет судна, потому что вспышки писем и рассечений соответствуют его присутствию в Уайрли и отсутствию, потому что он много раз был замечен в жестоких проделках, потому что на него влияет новолуние. Превосходно, Вуди, превосходно. Исчерпывающее обвинительное заключение — отлично поданная и опирающаяся на умозаключение косвенной улики. «А?» — разочарованно сказал секретарь. «Я что-то упустил? Нет. Ройден Остер, вот кого мы искали. В этом у меня ни малейших сомнений нет. Но нам требуется более конкретные доказательства. И в первую очередь нам нужен конский лансет. Нам необходимо его заполучить. Остер знает, что мы здесь». И если у него есть хоть капля здравого смысла, ланцет уже выброшен в самое глубокое из здешних озер. А если нет? Если нет, то вам и Гарри Чарльзу Ортер придется обнаружить его и изберечь. Обнаружить? Обнаружить. Изберечь. Разумеется. Вы можете что-нибудь посоветовать относительно нашего «Модус operandi? Откровенно говоря, мне кажется, лучше, если я буду знать поменьше. Но, думается, в этих местах люди обычно свои двери не запирают. А если возникнет необходимость в финансовых улаживаниях, то мне представляется желательным, чтобы потребовавшаяся сумма появилась в расходной книге под сенью в той графе, которую изберете вы». Вуда заметно раздражила такая высокомерная небрежность. «Остер вряд ли отдаст его нам, если мы постучим в дверь и скажем, «Извините, можем мы попросить вас продать нам ланцет, которым вы располосовывали животных, чтобы мы могли предъявить его полиции?» «Нет, конечно, не спорю», — сказал Артур со смешком, — «так не годится. Вам потребуется побольше воображения». — Вам обоим. Больше тонкости, или же, если на то пошло, так и чуть больше прямолинейности. Один из вас может увести его в пивную, а другой тем временем. Она упомянула кухонный шкафчик, не так ли? — Но, правда же, я должен предоставить все вам. А вы внесете за меня залог, если потребуется. Я даже дам вам наилучшую характеристику. Вуд вот медленно покачал головой. Я все еще никак не могу опомниться. Вчера вечером в этот час мы не знали ничего. Вернее, у нас были только кое-какие подозрения. А теперь мы знаем все. Хватило одного дня. Уин, Грейтерекс, Миссис Грейтерекс, и вот, пожалуйста».